Глава двадцатая. Оральная структура. Эмпатический, чуткий любовник. Сандра тепло и нежно улыбнулась. В её присутствии хотелось мгновенно расслабиться. Её округлое тело и мягкие черты лица излучали добродушие, которое было одновременно и ребяческим, и материнским. Хотя она вела себя так, как вёл бы любой, встречающий незнакомого человека впервые — Её энергетическое тело стремилось вырваться из физического и как бы слиться с моим. Когда она села, я отметила сутулиные плечи, чуть впалую грудь и то, что в её глазах, столь дружелюбных вначале, таится скрытая грусть. Хотя мы только лишь приступили к сеансу, казалось, что Сандра готова заплакать в любой момент. Когда я спросила, почему она пришла ко мне, она сразу же стала рассказывать про своего мужа. Всё, что она говорила, было о нём, а вот о себе почти ни слова. Я спросила, а в чём состоят её собственные потребности? И она ответила, что хотела бы видеть партнёра другим, опять переведя фокус не на себя. Может показаться парадоксальным, но Сандра была очень эмоциональной, и при этом не лучшим образом чувствовала собственный центр, перепрыгивая через внутренние сигналы. Она часто чувствовала, что нужды других её подавляют, поскольку ощущала их потребности гораздо лучше, чем свои собственные. Она была полностью ориентирована на свои отношения, детей и общественную жизнь. Она рассказала, что чувствует себя слегка угнетённой, когда проводит время одна — но возвращается к жизни, помогая другим, потому что это даёт ей ощущение цели. Сандра — это пример оральной структуры характера, которая также называется «любовник», структура потребности, паттерн слияния и недокормленный ребенок Истоки травмы оральной структуры. В течение первых шести месяцев жизни стадия травмы шизоидного типа — Внимание и энергия ребенка в большей степени направлены на борьбу за умение управлять телом и общаться с физическим миром, короче говоря, на выживание. Как только еда, пищеварение и привыкание к окружающей среде становятся нормой, ребенок начинает обращать больше внимания на тех, кто за ним ухаживает. Понимание, что эти большие люди, которых ты ежедневно видишь, это те, кто тебя кормит, держит на руках и ухаживает за тобой, создает, будем надеяться, определенный уровень доверия, безопасности и лимбический резонанс. Когда чувство, что ты выжил, материализуется, на поверхность выходят эмоциональные потребности, указывающие на отношения с другими. Это период, когда ребёнок ещё слишком маленький, чтобы удовлетворить хотя бы одну из своих потребностей самостоятельно. Он ещё не владеет вербальным языком, и его мир состоит из сенсорных впечатлений, стимулирующих, успокаивающих и направляющих его заряд. Естественно, значительная часть этого заряда фокусируется снаружи и направлена на людей, которые его кормят и за ним ухаживают. Детские потребности бессознательно выражаются через эмоции. Я говорю «бессознательно», потому что ребёнок ещё чувствует свои потребности не столь активно, сколько реактивно. Иначе говоря, ребёнок не формулирует мысленно «это молоко слишком горячее» или «меня что-то колет». Это просто моментальное движение заряда по телу, которое проявляется в отношении тех, кто вокруг. Обычно он выходит через рот и движение конечностями. В нормальной семейной обстановке плачущего ребёнка накормят, сменят пелёнки или успокоят малыша, если он встревожен. Плач или смех, улыбка или нахмуренные брови, испуганный или сердитый взгляд — всё это эманации, идущие по маленькому тельцу изнутри наружу. Они не фильтруются, не анализируются и даже не относятся к процессу познания. Их предназначение — связать внутреннее ощущение ребёнка с тем, кто ответит и может сделать то, что доставит удовольствие или снимет боль. На этой стадии заряд просто входит и выходит, без какого-либо подавления со стороны ребёнка. Заряд входит в тело через кормление и нежный уход — пищу, прикосновение любовь и внимание. Если ребёнку чего-то недостаёт в любой из этих важнейших областей, тело испытывает хроническую нехватку заряда. Ребёнку не хватает полноты или удовлетворённости. В результате сознание фиксируется снаружи «я» и всё время смотрит, где оно может удовлетворить свои потребности. Ребёнок становится чрезмерно осведомлён о настроении и эмоциях родителей, причём за счёт себя самого. Когда сознание смещается наружу, оно смещается от внутреннего стержня, вызывая дальнейшее истощение. Паттерн заряда. Чувство истощения, депривации и «мне не хватает» может тогда стать постоянной моделью для взаимодействия с окружающим миром тело со слишком маленьким зарядом недостаточно энергии для самоутверждения или принятия вызовов. Там, где шизоидная модель стремится отойти в сторонку, оральный паттерн пытается слиться с другими. Так как он ищет корм на стороне, отношения будут рассматриваться как источник питания. Оральный характер любит любить. Он легко влюбляется, зачастую без всяких сомнений и только лишь для того, чтобы обнаружить, что любовник не соответствует тем надеждам, которые на него возлагались. Когда такое происходит, люди этого типа стараются дать еще больше, превращаясь в тех родителей, которых хотели бы иметь сами. Если то, что они дают, не приносит им удовлетворения потребностей, они чувствуют ужасную обиду, «После того, как я всё отдала тебе, это всё, что я получаю взамен?» В большинстве своём это происходит совершенно подсознательно, вне досягаемости радара осознания. Внешне люди с оральной моделью щедры и любвеобильны и искренне стремятся делать добро. Проблема в том, что этот процесс их высасывает, и не хватает начального заряда, и они ещё больше себя истощают, раздавая драгоценный заряд окружающим. Как бы ни старался человек с оральным шаблоном хоть что-то получить, защита срабатывает в парадоксальном режиме и блокирует приём. Возникают сложности с принятием любви другого человека, даже если её дают в полной мере. Появляются проблемы с пищеварением, точнее, с извлечением питательных веществ из пищи. Ещё одна проблема — попросить именно то, что они сами хотят. В отношениях люди орального типа чрезмерно привязчивы, даже прилипчивы, надоедливы и созависимы. Они очень чувствительны к отказу или депривации, и самый сильный их страх — оказаться покинутым. Их защита в том, чтобы уцепиться за других, за прошлое, за обиды, убеждения и поведение. Когда тебе чего-то не хватает, трудно отпустить то, что имеешь. Часто они остаются в неудовлетворяющих их отношениях дольше, чем надо, полагая, что синица в руках лучше журавля в небе. Депривация в прошлом часто создает в настоящем такой контур как потворство — потакание. И люди с оральной моделью, зафиксировавшиеся на оральной стадии развития, в которой энергия поступает преимущественно через рот могут злоупотреблять едой, разговорами, курением, пьянством и сексом. По этой причине оральный тип иногда называют любовником, поскольку такие люди дают, сливаются с другими и жадны до связей. Поскольку телу Хронически недостает заряда, для человека орального типа характерна обвисшая поза, будто все просело вниз. Когда люди этого типа стоят, колени у них часто заблокированы, что приводит к выведению таза вперед, груди назад и головы тоже вперед. Линия чакры при такой осанке тоже нарушается. При сутулости и впалой грудной клетке для компенсации живот выпирает вперед. Впалая грудная клетка — это поверхностное дыхание, которое только способствует уменьшению заряда. Если вспомнить, как себя чувствует уставшее тело, то вы поймёте, в каком состоянии половину времени находится тело человека с оральной структурой характера. Расслабленное и не слишком энергичное. Мышцы остаются мягкими и нерельефными. Вместе с тем они очень гибкие и плавные, и предпочитают движение неподвижности. Потребность в питании и желание поесть часто приводит оральный тип к ожирению или излишнему весу. У женщин такого типа нередко большая отвисшая грудь, а у мужчин часто наблюдаются мужские сиськи и мягкий пухлый жирок, дающий лишний вес. Для людей этого типа характерны циклы, в которых... Строгая диета чередуется с роскошными пирушками. Понятно, что нормального тела при таком режиме не достичь. Характерные признаки орального паттерна. Вы чувствуете себя сдувшимся и подавленным. Вы тратите свою энергию на других. Вы чувствуете себя нуждающимся. Вы слишком крепко держитесь за отношения. Вы потворствуете обжорству, курению, пьянству или сексу. Вы не можете сохранять заряд, находясь в одиночестве. Таланты орального паттерна. У оральных типов множество талантов. И поскольку они заняты преимущественно тем, что ими делятся, легко упустить из виду то обстоятельство, что заряд у них недостаточен, и они нуждаются в получении. Влюблённость в жизнь. Люди орального типа — Очень социализированы и вовсю наслаждаются жизнью, смакуя всё её богатство. Как правило, они доброжелательны, привлекательны и чистосердечны. Они прекрасно готовят и любят развлекаться. Они чувственны и восхищаются цветами, звуками, вкусами и новыми ощущениями. Щедрость. Это такой тип личности, которому можно позвонить в любое время дня и ночи, и они вникнут во все ваши проблемы и окажут вам помощь и поддержку. Они знают, что такое быть обездоленным, и поэтому очень щедры. На благо других последнюю рубашку отдадут. Если у них есть деньги, они щедро ими делятся. В работе они склонны к таким профессиям, где надо отдавать. Это медсёстры, учителя, специалисты по работе с телом, терапевты. И, как правило, они очень хороши в том, что делают. Все их поступки совершаются с добротой и состраданием. Сильная потребность в отношениях. Отношения — главное для орального типа, поэтому они становятся преданными друзьями, партнёрами или родителями. Они чувствительны к потребностям других — гораздо больше, чем к своим собственным. Из них получаются отличные общественные организаторы, и они любят собирать людей вместе. Лёгкий характер. При всём недостатке заряда людей орального типа непросто рассердить. Они скорее подвижны, чем фиксированы, и держат удар, как Ванька-встанька. Обычно они легко прощают чужие ошибки. Лечение оральной модели. Чтобы вылечить человека с оральной структурой характера, надо увеличить количество заряда в теле и научить его сохранять этот заряд, не позволяя ему вытекать наружу и рассеиваться. Для этого нужны такие упражнения на зарядку, как открытие ножных каналов, упражнения для повышения потребления кислорода через глубокое дыхание и умение находить собственный духовный источник энергии а не пытаться получить её от других. Одновременно им следует избегать вызывающих разрядку действий, таких как плач, крики или пустая болтовня. Человек орального типа тянется к зависимости, поэтому необходимо, чтобы он почувствовал под собой почву и умел стоять на своих ногах. Физическая нагрузка важна для укрепления тела. Поскольку такие люди вечно кормят других, и это для них естественно, Им следует научиться направлять такое питание на себя и развивать здоровую самопомощь. Им надо научиться распознавать свои потребности и нести личную ответственность за их удовлетворение. Для сохранения собственного заряда и укрепления стержня необходимо создание и укрепление границ. Если людям этого типа не удается получить доступ к собственной сути и защитить свои границы — они часто нарушают чужие. Упражнение «на границе». В этом упражнении два человека стоят на некотором расстоянии друг от друга по возможности в 3-4,5 метра. Бывало, я для этого использовала парковку, чтобы расстояние между клиентами было достаточным. Я рассказываю человеку, с которым работаю, что мы будем выполнять упражнение «на границе» и что сейчас я буду медленно к нему приближаться. Я говорю ему, что он может делать всё, что, естественно, приходит на ум, когда я подхожу к его личному пространству. Я делаю по шагу за раз, внимательно наблюдая за уровнем заряда в теле. Смотрю за глазами, движениями рук, лицом и дыханием, чтобы обнаружить любые признаки возбуждения. Часто я замечаю эти признаки раньше, чем человек предпримет какие-то действия, чтобы остановить моё приближение. Но в первый раз я просто это отмечаю и сохраняю спокойствие. Иногда человек не предпринимает вообще никаких действий и позволяет мне оттолкнуть его назад, даже впечатать в стенку. Естественно, я делаю это мягко. Иногда он говорит «стоп» или поднимает руки, обозначая границу. Это даёт мне почувствовать способность человека к ощущению своих границ и соответствующей их защите. Затем я обращаю внимание на место, в котором увидела начало активации, и отхожу назад на это расстояние. Потом я говорю что-то вроде «Я видела, как ты напрягся, когда я стояла здесь, и видела, как ты дёрнулся, когда я встала сюда. А вот здесь ты отошёл сам, но стоп так и не сказал». Далее я повторяю упражнение, сообщая по обратной связи про эти тонкие активизации по мере моего с клиентом сближения. Я стимулирую его обращать внимание на эти послания от тела и, соответственно, реагировать словами и или движениями, например, подъемом рук. Когда граница установлена, я могу сделать следующий шаг, то есть попросить его защищать границу от вторжения. Я толкаю его ладони и прошу его оттолкнуть меня, используя любые слова, пришедшие в голову. Например, «отойди», «стой, где стоишь» или «уйди». Когда эти слова будут произнесены с полным зарядом, я прекращаю упражнение и даю человеку почувствовать оживление и заряд от того, что он установил четкую границу. «На лыжах по земле». Если вы катаетесь на водных лыжах, знаете, о чём идёт речь? Вы начинаете движение из воды с согнутыми коленями. Когда катер начинает двигаться, вы должны держать стопы впереди, чтобы не упасть лицом вниз. В этом упражнении используется тот же принцип, только вместо воды вы отталкиваетесь от пола. Два человека стоят напротив и берутся за руки. Правой за правую, левой за левую. Затем оба сгибают колени, как бы садясь на стул. Важно не опускать таз ниже коленей, а держать бедра параллельно полу. Каждый из них усиливает давление стопами на пол, используя силу отталкивания, чтобы подняться. Чем сильнее давит на пол один, тем сильнее должен давить и другой. Бедра от этого усилия часто начинают дрожать. Это признак того, что заряд пошел через ноги. Как только это происходит, постарайтесь сохранять динамическую связь с Землей. Одновременно оба человека медленно встают, помогая друг другу. Убедитесь, что соединение не разрывается. Если произошел разрыв, вернитесь в исходное положение и попытайтесь еще раз. В результате возникает чувство притяжения к Земле, опоры на собственные ноги и приток в них энергии.